485. Август 9. -е. Сдержанность чувств указывает уже на известную степень овладения психической энергией. Астрал все время стремится выйти из-под контроля воли. Или он овладеет человеком, или человек — им. Учиться обуздывать его можно на мелочах. Любит он говорить ненужное и лишнее, молчание — очень хороший укротитель. Любит он думать о негожих вещах. Их надо остановить, не давая им усиливаться и понуждать вас к действию. Он любит суетиться, тревожиться, беспокоиться, огорчаться и выражать недовольство. Многое несовместимое с восхождением духа хочет он уявлять. Вот почему столь нужен неусыпный дозор, ибо выйдя из-под контроля астрал может разрушить все достижения.